Русская же модель управления базируется на строгой централизации. Как только Россия стала страной, именуемой Великим княжеством московским, фазы раздробленности как таковые исчезли, поэтому не было механизма, который мог бы давать обществу инновации. Никто уже не мог работать, как ему заблагорассудится, на свой страх и риск, своими методами изобретать, творить, писать, строить отношения с крестьянами и чиновниками. Были единые образцы, их следовало соблюдать. Инновации не возникали, государство строго следило за тем, чтобы все было правильно, а значит одинаково. Наступила фаза непрерывной империи, которая благоприятствует количественному росту, закреплению отобранных на предыдущей стадии прогресса правил и стереотипов, но тормозит качественное развитие. Последствия не заставили себя долго ждать. Уже в XVII веке русское общество впервые заметило, что его западные соседи достигли каких-то необычных успехов и обнаружила, все очевиднее вскрывавшуюся в войнах, в дипломатических сношениях, в торговом обмене, скудость собственных материальных средств перед западноевропейскими, что вело к осознанию своей отсталости. В московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение – Завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования? Они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают искать указаний и уроков у чужих людей на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей отсталости. А поскольку новые правила, стереотипы поведения и технологии не вырабатывались внутри страны, их вынужденно приходилось импортировать. В кризисные периоды, когда застой совсем брал государство за горло, все рушилось после проигранной войны или внутренних расприй. Новый государь и правящая верхушка приходили к выводу о необходимости кардинальных перемен. И нигде не могли взять концепции и образцы для реформ, кроме как за рубежом, в первую очередь на Западе. В Москве, замкнувшейся в своей имперской спеси, не хватало культурных ресурсов даже для национальной жизни. Возникает жадное внимание к Западу. Так появилась идея догоняющих модернизаций, которые проводились и Петром Первым, и большевиками, и нынешними демократами. Соответственно, в отношении ко всему заграничному русское общество шарахалось от высокомерного шапка После внешнеполитических успехов и победоносных войн, как при первых московских царях, в Николаевской России или в послевоенном СССР до рыбаепного подражания после поражений кризисов, от гордыни третьего Рима до готовности усвоить любой чужеземный обычай. В первом случае люди, побывавшие за границей, рассматривались не как носители ценного опыта, а как потенциальные вредители. Путешествие в грешную землю и новерческую, и особенно нехристианскую, считалось делом крайне сомнительным в религиозном отношении. В древней Руси тогда избегали ездить. И тех, кто отправлялся за границу, могли оплакивать как покойника. Конрад Буссов в летописи московской в 1613 году пишет. Русские, особенно знатного рода, согласятся скорее уморить, нежели отправить своих детей в чужие страны. Они думают, что одна Россия — государство христианское, что в других странах обитают люди поганые, некрещеные, неверующие в Бога, что их дети навсегда погубят свою душу, если умрут на чужбине между неверными, и только тот идет прямо в рай, кто скончает свою жизнь на родине. Древнерусский духовник спрашивал на исповеди, В татарях или в латынях, в полону, не бывал ли Еси? Или даже в чужую землю отъехать не мыслил ли Еси? И накладывал епитемию на того, кто был в плену или случайно, нуждою, оказался в нечистой земле. Так что... Сталинские репрессии в отношении своих военнопленных и прочих соотечественников, побывавших за рубежом, были не случайным явлением, а следствием давней мировоззренческой традиции.